Глава 18. Бой. Во рту сухо, просыпалась с желанием пить. Лежала на чем-то теплом. С трудом разлепила ресницы, пыталась сфокусировать взгляд. Вроде получилось. Рядом сидели демон и мужчина. Я же лежала, судя по всему, на крыле у дракона. «Сколько времени?» Всполошились, помню про кормежку. Дракон мягко прижал меня лапой. «Лежите, леди, все уже делается. Потихоньку освобождаем всех». Раздался стон, я оглянулась. Бендальф лежал рядом в человеческом обличье. Я быстро отпила из бутылки компота от заботливого орка. В остальное накапала укрепляющих капель. Подняв голову, начала потихоньку заливать в рот мужу. Увидев, что выпил всё, занялась ранами. Перевязав, начала доставать одежду. Одевая его, мне помогал демон. — Леди, а лишней одежды нет? — спросил демон. Я покраснела и стала выкладывать из сумки вещи мужа. «Раненые есть?» — спросила, ведь еще есть ткань для бинтов. Может заменить нижнее белье? «Есть, но немного. Большинство, обернувшись, вылечилось. Вот дракон тоже ранен. Не может обернуться. Рана загноилась. Пусть те, кто ранен, подойдут. Обработаю раны. Вот ткань. Пусть порвут на белье». Протянуло полотнище, что покупало вытираться после душа. Демон, надев только штаны, обернулся и унес остатки одежды и ткани в основную пещеру. Оставил только штаны, видимо, для дракона. Старалась не бросать взгляды на мужчин рядом, потому что и так была красная. Уши и щёки пылали. Повернувшись спиной, спросила у дракона, где рана. Он повернул ко мне шею. Рваная рана гной и, кажется, кусок кости торчит. По хребту, обнажая куски сломанных костей, тоже рана. Я сглотнула комок жалости и ужаса и полезла на подставленную лапу. Первым делом обсыпала рану специальным травяным составом. Поднялась пенная шапка, вычищая гной. Затем каждую трещину в кости смазала специальной сращивающей мазью. После разбрызгала заживляющий раствор. Быстро спрыгнув, взяла дракона за морду. «Сейчас будет больно, но ты терпи, это недолго», — смотрела в глаза дракона. Он дернулся, потом зашипел. Я держала крепко. Сейчас нельзя повреждать рану. Его глаза сузились от боли. Дыханием он буквально сносил меня с ног. мгновение два, три, Его мышцы ослабли. Всё, основная боль ушла. Я отпустила голову на лапы, дракон прикрыл глаза. Мгновение, и передо мной лежит безумно красивый, черноволосый мужчина без сознания. На него натянули штаны, и, осмотрев рану, я накапала ему на язык капель и дала запить чаем из бутылки. Он потихоньку приходил в себя. Подошли другие раненые, быстро заштопав и обработав раны, раздала остатки ткани вытащив ещё два платья, которые даже не успела надеть, резанула их без раздумья на полотнище, отдавая всё мужчинам. Добавила своих рубашек. Вроде всем хватило. Устала, присела рядом с мужем. «Ты зачем пошла за мной? Я просил тебя не выходить из крепости!» — рычал муж. «Да, конечно, и ждать, когда ты умрёшь?» Я разозлилась но освободила ты всех, и дальше что? Как открыть портал к нам, зная, что он перекрыт сейчас?» «А зачем нам туда? Враг здесь, его надо уничтожить. Выживем, тогда подумаем о возвращении», — возмущалась я. «Уничтожить чем? У нас нет оружия». Он устало откинулся на камень, прикрыв глаза. «Я знаю, где они хранят оружие, но они им не пользуются, делая оружие из нас, наших когтей и клыков. Зачем им все это?» задала мучивший меня вопрос. «Этим всем управляет огромная тварь. Она питается эмоциями существ. Нами тоже не брезгует. А пожирая мир, сосёт из него магию и жизнь. Откуда ты это знаешь?» — посмотрел на демона муж. «Нас всех по очереди водят питать его. До тебя не дошло, ты был без сознания. Твари же он порождает из сломленных существ, подчиняя их души и тела. И как его убить?» «Оружие ведь не вариант», — уточнил Бендальф. «Мы думали, что сможем его убить, если посылать на него ментальную магию. Дракон-менталист. Мы были самонадеянны, ошиблись», — оправдывался демон. «Я поняла, плана нет. А если ослабить, убив тварь освободив пленников? Прикрыть тварь ментальными щитами, чтобы она не могла получать эмоции, соответственно, и отдавать приказы», — размышляла я. Демон смотрел на меня, не отрываясь. Это и есть решение, до которого мы не додумались. Мы все сможем прикрыться щитами, чтобы эмоции не просачивались. Встал и ушел. Раздался грохот, зашли несколько тварей, неся мясо и воду. Им быстро скрутили голову, разрывая тела на части. Я достала еще оружие из сумки. Муж оставил себе только часть, остальное ушло мужчинам. Думаю, надо выдвигаться. Тварь скоро поймет, что мы освободились. Дракон пошатывался, держась за плечо демона. «Цель — сама тварь. Надо попасть к ней. Значит, первое — это оружие». Начали выходить сначала те, кто мог защищаться и защитить нас. С тем оружием, что было. Быстро дошли до большого входа, на ходу убивая тварей. Дошли до оружия, выбрав всё, что нужно. Шли потоком к центральной пещере. в Пленных было мало. Нам попали всего три камеры. Женщины, дети и совсем юные парни. Освободив их, мы пошли дальше. твари становилось всё больше. Мы вышли в огромную пещеру, где в середине в яме сидела огромная тварь. У неё было множество рук и ног, они словно сами по себе переползали с места на место. Увидев нас, тварь открыла щель в теле и заверещала. От её тела начали отваливаться мелкие твари. Она зрительно начала уменьшаться. Я поняла. Вот сейчас, когда она меньше, стала менее опасна. «Кидайте щит!» — закричала я. Тут же ментальный щит накрыл мерзкую тварь. Она дёргалась, не прекращая верещать. Твари сыпали из боковых проходов, наплывая волной на нас. Пол был усыпан кровавыми ошмётками плоти. Я ослабевала. Тварь вот-вот прорвёт щит. На мгновение наступила темнота. Услышала голос. «Твоя кровь!» И снова вернулись звуки боя. Я, вынув нож, шагнула под щит. Зажав зубами нож, полоснула по ладони. Выплюнув его, шла к твари, держа ладони вместе чашей, собирая кровь. Я слышала, как меня звали назад, но не могли пробиться сквозь купол. Только моя кровь дала мне эту возможность. Плеснув кровь в верещавшую щель и прислонив ладони к мерзкой плоти, вливала магию всю до капли, посылая огонь по венам вместо крови. И тварь вспыхнула, закричала, отдавая жизненные силы, сдерживая обморок. Я слышала, как трещит и плюется жиром плоть. Чувствовала, как вспыхнула на мне одежда. Потом меня поглотила тьма.